Глава 42. Душа у Грёма забилась в самый дальний уголок пыльного чулана и в довольно резкой форме потребовала оставить её в покое. У неё, видите ли, полностью исчерпан лимит моральных сил. Подумаешь, Фифа какая, трусливая ренегатка или ренегатша. Забыла что ли о недавнем звонке Игоряна? Сюда скоро приедут, за тобой, между прочим, приедут. Вернее, за телесной оболочкой, в которой ты, голубушка, сейчас обитаешь. И если эту самую балочку повяжут, то одна трусливая душонка скоро станет бездомной. Дзынкнув, высветилась табличка. Пошла в жопу. Вот так, значит, да? Ладно, сама напросилась. Преодолевая внутреннее сопротивление, я перевела взгляд туда, где недавно стоял Игорь. Раздался тонкий, рвущий нервы в клочья крик. Душа забилась в истерике и всхлипывая бросилась вон из чулана. Потрясение силой в 9 баллов вытряхнуло из закромов неприкосновенный запас моральных и физических сил и пинками погнало их на передовую. Здоровенного двухметрового громилы больше не было. На земле лежала его одежда, с своей нетронутостью сводившей с ума, потому что под одеждой лежал серый пепел, и одна единственная обугленная кисть с зажатым в ней пистолетом. Человек сгорел, сгорел дотла в прямом смысле этого слова, а одежда его лежала целенькая, без единого подпала. Как такое может быть? Как? И ни единого следа огня вокруг, ни на деревьях, ни на траве. Кто нанёс нам визит? А в том, что это именно кто, а не что, я не сомневалась. Они были разумны, только разум этот чужой, непонятный, немыслимый. От размышлений о непознанности вселенной меня отвлёк нарастающий звук автомобильного двигателя. Я метнулась к джипу, схватила с заднего сиденья отобранную у меня куртку, нашарила на полу мобильник и горена, и едва успела забиться в густые кусты боярышника, как на дороге появился ещё один джип. Они что, других автомобилей не знают? Впрочем, по лесным разбитым тропам проехать может только внедорожник. Его название обязывает. Вновь прибывший самообеглый экипаж остановился в метрах в трёх от джипа Игоряна. Хлопнули дверцы, из машины выбрались два брателы. Они тут что, клоны или хозяин этой плантации отбирает персонал по типажу? Два здоровенных, лысых, луковикоголовых бугая громко топая подбежали сначала к изрешечённому пулями джипу. Если опускать все непарламентские выражения, речь этих господ станет весьма пунктирной. Это что за напой? Пц А где Горян? Дай твою на. А там же вообще сгорело на. Да с ней. Слушай, надо хозяину сказать, что пора сбивать отсюда. За последние 2 месяца, блять, эти персы бля, сожгли уже троих и Горян четвёртый. Ага, у идиот он. Не он же здесь жопу подставляет, чтобы новую точку организовать. Нахуй, сколько бабла надо? Нет, блять, я нахуй, не останусь. Пусть других бля, нанимает. А с этим всем что делать будем? Вот пусть хозяин приедет, пусть сам посмотрит. И что, обросим? Как к нему не притронусь? Звони к хозяину. Бугайы стояли над станками своего приятеля, их голоса звучали всё громче, парни явно начинали истерить. Один из них, трясущимися руками, достал из кармана куртки мобильный телефон, набрал номер неведомого хозяина и с трудом подбирая литературные слова, видимо, шеф предпочитал цивилизованное общение, рассказал о случившемся. упомянула обо мне. Видимо, хозяин что-то переспрашивал, потому что бугай убеждал его минуты две, что я м -м, скончалась. А что следа не осталось? Такое уже было с одной из бомжих. И вообще тут и горянц горел, а вы какой-то хуй успокойтесь. Следующие 3 минуты парнишка слушал мнение хозяина по поводу высказания подчинённого. Судя по выцветшей физиономии, мнение явно унижало человеческое достоинство бугая и не сулило ему радужных перспектив. Да, понял. облучённый выдох и мобильник отправился по месту прописки в карман Ну что бугай номер 2 встревожено придал ушами Твою блять твою Сколько чувств какая экспрессия Номинация на премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, которая только что получила трёхлитровую клизму, а то роли первого плана, и ощущая необыкновенную лёгкость во всём организме, делилась впечатлениями с товарищем по партии. Долго делился со вкусом, меня упоминал с нежностью и искренней скорбью. Шеф желал самого наилучшего. Останки Игорянов в большой чёрный пластиковый мешок, вытащенный из багажника, сгребали довольно небрежно. Потом мешок закинули всё в тот же багажник, второй бугаин насел за руль расстрелянного джипа, и похоронная процессия двинулась в обратный путь. А я осталась в лесу одна и впервые в жизни порадовалась этому. В той нормальной жизни я, как истинный дитя цивилизации, терпеть не могу лесные походы и всю эту походную экзотику: палатки, костры, песни под гитару, вонючие носки, невозможность принять душ, комариные серенады, женщина всегда готовит и моет посуду, мужчина с архаически загадочным видом поёт им за это про солнышко лесное. А вы предложите настоящему солнышку, хоть лесному, хоть морскому, хоть степному, приготовить ведро журавлы на костре, накрыть поляну, перемыть в холодный Тяге гору жирной посуды долго оно светить будет. Думаю, сразу же наступит полярная ночь, месяцев так нашей 6-7. А уж о том, чтобы бродить по лесу в одиночку, и речи быть не могло. Банально боюсь. Но сегодня речь имеет место быть. И не боюсь я сейчас одиночества. Я после пережитого мало чего боюсь, только за судьбу моей малышки. Всё, хватит торчать в кустах, здесь очень сыро и от этого холодно. Я вышла на дорогу. Было уже совсем светло. Солнце смело выкатилось из-за деревьев. Конечно, теперь оно расхобрилось. Мобильник Игоряна вроде работал, а во всяком случае значок соты у оператора в окошке висел. Я набрала номер Левандовского. Да, слушаю. Усталый погасший голос. В уголке глаз против воли сбежали слёзы. Как же всё-таки я люблю этих стариков. Они действительно стали нам с дочкой роднее родных. Это я. Господи. Голос генерала на секунду прервался, а потом: "Где вы? Что случилось? Как Ника? Ты да что же ты творишь, девочка?" "Сергей Львович, миленький, простите, я и тут связь прервалась." Видимо, хрупкий аппарат и к нему не вынес свинского обращения. А может, ещё по какой причине, но в руках у меня теперь был бесполезный кусок пластмассы. Телефон отключился. Возможно, владелец и смог бы оживить его, но для этого надо было оживить самого владельца. Я же пин-кода увы не знала. Так и что мы имеем в итоге? Боюсь, итоги имеют нас, в частности меня. Одна, неизвестно где, избитое тело воет от боли и просится прилечь под ближайший куст. Промозглый осенний холод легко и лёгкое непринуждённо добирается туда, куда зовёт его эпитит, до мозга, до костного. Куртка и гаряна безусловно лучше, чем ничего, но гораздо хуже той, что мне отобрали, тёпленькая с капюшончиком. А ещё и дождь пошёл. Глаз Ладно, надо идти. Я ведь весёлая, неунывающая оптимистка. Для меня, как обычно, целый глоток воды на дне стакана, а не тонкий слой жижицы. Фиг с ним, совсем выше перечисленным. Зато я знаю, куда идти. Вот, в сторону противоположную той, откуда меня привезли, и куда увезли мешок с огаряном. К огню можно не бояться. Я ведь для них тоже того, этого, списана, короче, в связи с полным испарением. Главное, слушайте эфир на предмет приближающихся автомобилей. А пока рассчитывать стоит только на себя. Как бы смешно это ни звучало, учитывая состояние из себя. Сколько я плелась? Час, 2, 5, не знаю. Дорога слилась в сплошное серое однообразие. Чувство реальности потерялось уже через 20 минут, оставшись лежать где-то под сосной. Впрочем, оно, чувство это, после встречи с пульсарами всё равно нуждалось в длительной реабилитации. Морю ему хотелось солнца, улыбок и прикосновения тёплых ладошек дочери. Лес кончился внезапно. Никакого там подлеска с перелеском, дорога выпала сразу в поле, выглядевшее ещё более унылым и депрессивным, чем съёжившийся за спиной лес. Населённого пункта в обозримой серости не наблюдалось. Свинство какое, я ведь могу и не дойти. Капутку останавливать стыдно, да и не рискнёт ни один нормальный человек брать на борт избитую бомжиху, а к ненормальному сама не хочу. Ещё одна засада. В поле спрятаться негде, и если поедут ребятионки с бессердечно покинутой мною плантации, мои нежные, теряющиеся в дымке дождя очерт, не сможет не привлечь их внимание. Конечно, если я услышу шум движка заранее, можно попробовать уже с нерадостным клак, но вплюхнуться в придорожную канаву. Но вот ведь странно, почему-то не хочется. Я шла, брела, тащилась. От всей ситуации в целом тащилась, сочиняя хокку и танку. Вот такое настроение было, возвышенно-романтичное. Да и походка стала, как у тугоспелённой японской гейши. Наконец вдали появились намёки на присутствие человека. Термитов ведь здесь не водится, следовательно, и термитников быть не может. А значит, невнятное сооружение впереди построено людьми. И там должен быть телефон. Я надеюсь.